Глава четвертая Джейми любил поспать подольше. Его смена в супермаркете продолжалась с одиннадцати до трех, и Марч накрывала для него завтрак в десять. Когда юноша поел, она напомнила, что он должен подняться наверх и почистить зубы. Спустившись, он одарил ее широкой улыбкой и, получив материнское одобрение, ринулся к двери, чтобы поспеть на «мою работу», как он ее гордо именовал. До супермаркета было 20 минут хода. Наблюдая, как сын удаляется по улице, миссис Чепман не могла отделаться от ощущения беспокойства. Когда она поднялась наверх, чтобы заправить его постель, то поняла, что не давало ей покоя. На Джейми были надеты старые, стоптанные кроссовки, а не новые, купленные на прошлой неделе. «Что это с ним произошло?» — спрашивала себя женщина, приступая к уборке. «Где его новые кроссовки?» Она прошла в ванную. Ее сын принимал душ и сложил полотенце в корзину для белья, как она его и учила. Однако новых кроссовок и штанов, которые были на нем вчера, нигде видно не было. Он бы не выбросил вещи, сказала себе Мардж, после чего вернулась в комнату и осмотрелась. Наконец, с облегчением, хоть и не без тревоги, она вытащила скомканную одежду с дна шкафа, где сын ее спрятал. Носки и кроссовки были насквозь мокрыми. Также, как и нижняя часть брючин. Миссис Чепман все еще держала в руках свои находки, когда с улицы раздался душераздирающий крик. Поспешив к окну, она увидела, что Эйлин прыгнула в бассейн, а из дома выбежали ее родители. Она смотрела, как Стив Даулинг последовал за дочерью в воду и вынес оттуда на руках «Керри!» Эйлин вылезла из бассейна вместе с отцом. Марш с ужасом наблюдала, как сосед положил младшую дочь на землю и принялся надавливать ей на грудь, крича «Вызывайте скорую!». Через считанные минуты к дому подлетели полицейские машины и карета скорой помощи. Полицейский оттащил Стива от дочери, ее обступили прибывшие на скорой медики. Марш отвернулась от окна в тот момент, когда полицейский встал с колен, качая головой. Прошла целая минута, прежде чем Мардж заметила, как все еще держит в руках сырые вещи Джейми. Ей не надо было объяснять, каким образом они намокли. Но зачем ему понадобилось спускаться по ступенькам в бассейн и потом возвращаться обратно? И что это за пятна? Надо... Срочно бросить штаны, носки и кроссовки в стиральную машину, а потом в сушилку. Марч не понимала, почему каждая клеточка ее организма кричит о том, что она должна поступить именно так. Женщина еще не могла осознать, почему она это делает, но инстинкт подсказывал ей, что таким образом она защищает Джейми. Вой сирен привлёк внимание соседей. Быстро распространилась новость. Керри Даулинг утонула в бассейне. Многие прямо с утренним кофе в руках поспешили во двор к Марч Чепман. Оттуда они могли наблюдать за происходящим. Скромный домик Марч, построенный в стиле Кейп-Код. Кейп-Код – традиционный тип североамериканского загородного дома с симметричным фасадом, деревянной отделкой или деревянным каркасом. Был окружен особняками соседей. Они с Джеком приобрели свой домишко на неровном, заросшем деревьями участке 30 лет назад. Теперь в таких же домиках жили другие работяги. За последние 20 лет уровень жизни в округе значительно повысился. Один за другим соседи продавали свои участки девелоперам за двойную цену и только Чепман решила остаться на месте. Теперь вокруг стояли дорогие дома, владельцы которых – врачи, адвокаты и бизнесмены с Уолл-стрит – были состоятельными людьми. Все они были милы с марч, но это было уже совсем не так, как в старые времена, когда они с Джеком дружили с теми, кто жил рядом. Теперь миссис Чепман стояла вместе с соседями, прислушиваясь к их разговорам. Некоторые из них слышали музыку со вчерашней вечеринки и видели многочисленные машины, припаркованные около дома и на улице. Однако все присутствующие сходились во мнении, что молодежь не слишком шумела и к одиннадцати все разъехались. Марч незаметно вернулась в дом. «Нельзя сейчас ни с кем разговаривать», — думала она. «Мне нужно время, чтобы все обдумать», — сказала она себе. Кроссовки Джейми постукивали в стиральной машине, и от этого звука его мать все больше впадала в отчаяние. Она спустилась к гаражу, нажала кнопку, открывающую гаражные ворота, и задом выехала на машине на подъездную дорожку. Старательно избегая взглядов соседей, она проехала сквозь толпу зевак Собравшихся у нее во дворе и мимо многочисленных полицейских, которые заполнили веранду и двор даулингов.